Эрик тайком собирал коллекцию разных разностей. Их объединяло одно – необычность. Устроители аукционов и антиквары присылали ему каталоги. Эрик щедро платил почтальону, и тот доставлял посылки на дом, хотя это не входило в его обязанности. Чтобы оправдать эти расходы перед самим собой, Эрик регулярно отправлял чеки благотворительным учреждениям, религиозным и светским. Слух о его щедрости распространился быстро, и ему пришлось выделить час в неделю на заботы такого рода. Чем дальше находился проситель, и чем сомнительнее была его просьба, тем больше денег он получал. Бланш не знала, что содержится в посылках, доставляемых в рифре. Банк известил ее, что на счету у Эрика почти ничего не осталось, и она распорядилась, чтобы при необходимости деньги автоматически снимались с ее счетом. В день своего пятидесятилетия Эрик после ужина неожиданно пригласил в Анжерею все семейство и Франка, приехавшего на охоту. Он опустил темные шторы на окнах. развесил по стенам старинные карты, увеличенные фотографии городов, разрушенных бомбардировками во время Второй мировой войны, изображения 30 известных афинских тиранов, нарисованные по данным хроник, а над ними подлинные портреты диктаторов XX века, сцены из жизни Христа, Богородицы и святых. Под каждым экспонатом, Помещались почтовые марки стран, из которых эти сокровища прибыли, в основном бывших французских колоний — Индии, Канады, Соединенных Штатов, Марокко, Туниса, Алжира, стран Черной Африки. На столах горели свечи. Жозеф достал из посудного шкафа серебряные подсвечники и как следует их начистил. Эрик разместил свою коллекцию с большим вкусом. Все экспонаты были снабжены этикетками, и хозяин, как опытный хранитель музея, давал ошеломленным гостям подробные объяснения. Сидячая фигурка с берега слоновой кости, из железного дерева со следами росписи, обиталище духов природы, колдуны предсказывают по ней будущее. Статуэтка дух предков приехала из габона, выполненная из светлого дерева, но со временем потемнела. выделяет черную смолистую жидкость, светящуюся в темноте. Статуэтку достают из тайника только для обряда инициации. А вот амулет народа Конго из Заира. Светлое дерево, острые наконечники, железные шипы. Это нконди. Он обладает магическими свойствами, защищает от врагов. Шаман направляет силу каждого шипа, каждого лезвия, И улаживает споры и войны. Вот изображение духа предков, тоже из Заира. Тонкое лицо, диадема из ромбовидных элементов. Фигурка стоячая. Руки лежат на большом животе с торчащим пупком, глаза закрыты. Взор его обращен во внутренний мир, и оттуда его вызывают молящиеся. Я начал интересоваться и гималайским искусством. Вот... Бронзовые Будды, танцующие богини Дакини из позолоченной меди, маленькие резные штанги. Их мужской полюс для озарения, а женский полюс для познания. Вот ритуальные кинжалы, дающие власть над демонами. Серебряные коробочки для реликвий, их носят странники и паломники. Я получил кое-что из океании. Несколько изображений духов с Маркизских островов, яйцеобразные статуэтки с Каролинских островов, изображения духов предков Маори, но их еще надо классифицировать. Гаэль помнила, что отец недавно ее наказал и молча стоял рядом с матерью. Франк заинтересовался коллекцией. Осторожно брал экспонаты, рассматривался вниманием, и всякий раз, когда хотел поставить вещицу на место, Эрик забирал ее и делал это сам. Жак не слушал объяснения отца. Он бродил по оранжереи, рассматривая географические карты. — Жак путешествует, — заметила Бланш. — Удивительно, на этих картах Британии... Большие современные города едва отмечены, зато нынешние скромные приходы выделены крупными надписями. На карте восемнадцатого века я нашел даже рефре. — О, на какой? — спросил Эрик. — Вот на этой. — Возьми ее себе. Это подарок. Но бери. Если она тебе не нужна, отдам ее Гаэль. — Так будет лучше, — сказал Жак. — — Вот и хорошо. Эта карта украсит комнату моей любимой дочки, — заключил Эрик. Он торопливо свернул карту и сунул ее Гаэль. Девочку не обрадовал этот неожиданный подарок. Было заметно, что Эрик хочет отделаться от документа, на котором значится название его имени. — Поблагодари папочку за прекрасный подарок, — сказала Бланш с иронией и грустью в голосе. — А теперь в постель, уже поздно. Франк, чтобы сгладить неловкость, стал расспрашивать Эрика о маске Дан, еще лежащей в коробке. Гаэль смущенно ушла, не поцеловав отца. И уже в постели спросила у Бланш, укрывавший ее одеялом, почему папа иногда такой чужой? Вы знаете, почему? Главное, что он тебя любит. В этом я уверена, — ответила Бланш, целуя девочку, как обычно. закрытые глаза. Если на свете есть место, где можно всерьез толковать о любви, то только здесь, говорил Павгорин. Я не знал, что вы стали ходить к мадам Габриэль. Разговор этот шел в заведении Лотос. Мадам Габриэль ежевечерне с семи часов мадам принимала постоянных клиентов. Они могли вести беседы в приятном обществе, заказать ужин и напитки, а при желании подняться на второй этаж в обществе, молодой особой, выбранной в начале вечера, а затем составлявшей гостю компанию. Лотос располагался в 17 квартале Парижа. Его знали в полицейской префектуре и рекомендовали заведение важным иностранцам. Там обсуждались договоры. Решались споры, устанавливалось сотрудничество в интересах страны и с соблюдением государственной тайны. Здесь Павгорин чувствовал себя как дома. Павгорин был давним другом мадам Габриэль. Это он помог ей после войны начать свое дело, поручившись за нравственность хозяйке и удостоверив ее участие в движении сопротивления. Они познакомились, когда она была юной официанткой на площади Пегаль. Павгорина в те годы выдворили из России, и, пожив немного в Финляндии, он переехал в Париж. На его долю выпало много испытаний. Умерла его сестра, уехавшая из России вместе с ним. Он был беден, как церковная крыса, но мадам Габриэль, в то время Бернадетта, приютила его у себя. Помогала, чем могла, и, безусловно, его любила».